Матвей. Алмаз сразу предупредил, что дорога у самой деревни плохая, и не соврал. Дорога была разбита тракторами, тележками, подскакивала на засохших камьях грязи, норовила скатиться в колею. Однако Кирилл, кативший нашу тележку, был на удивление невозмутим. Деревенька оказалась небольшой, одна длинная улица с перекопанным местами асфальтом, Многие дома стояли в запустении, и не было видно людей, только бегали куры, да важно плескались в мелких грязных лужицах гуси. «Жизнь без людей», — вырвалось у меня. «В, «В прошлый раз да две старушки на лавочке сидели», — вспомнил Алмаз. «Жарко сегодня, дома прячутся», — объяснил Кирилл. «А еще вон там», — Алмаз указал куда-то пальцем, — «там озеро по побольше, где местные купаются». Она, наша лужа, никому не нужна. Да, судя по загаженному берегу, все-таки иногда нужна, возразил я. Парило, как перед дождем. По небу величественно плыли громадные белые башни облака, но, несмотря на свою величину, они совсем не закрывали солнце, словно обходили его, боясь, что оно вмиг испарит их. Майка у меня промокла от пота и теперь неприятно липла к телу. — Айда в магазин, — предложил Алмаз. Я огляделся. Не похоже, чтобы в этой дыре был магазин, но Алмаз с Кириллом направились к какой-то неприметной пристроечке у одного из домов. Наверное, в прошлый раз они тут всё разведали. Но магазин оказался крохотным, пахло в нём хлебом и семечками. На грязных полках стояли в основном полторашки с пивом и газировкой. Алмаз купил пачку печенья и бутылку минералки. «Хотите?» — предложил он нам с Кириллом. Кирилл отхлебнул, а я отказался. попись можно было и сколоться. Колодец находился на отшибе разрушенных животноводческих ферм. Я забросил внутрь сруба помятое ведро, привязанное к вороту колодца, и, подождав, пока оно наполнится, взялся за рукоятку. Ведро оказалось не только помятым, но и дырявым в нескольких местах, но мы все-таки набрали целую флягу, а потом я, наконец, попил. Вода была ледяная, даже скулы сводила, струйки потекли мне на майку. «Ты это, сильно не обливайся!» — пошутил Алмаз, — а то Олег решит, что ты купался и будешь э -э снова у девок комнату мыть. Я подумал, что был не прав когда считал всех ребят ненормальными. Алмаз вполне нормальный, даже прикольный. Ну и, конечно, Ира. Про Иру думать было нельзя, и чтобы смыть все эти ненужные мысли, я вылил ведро, обжигающее холодной воды себе на голову. Помогло разве что от жары. Теперь у меня в голове мелькало два образа. Юля... И Ира. Они были противоположны. Такая мягкая Юля и резкая Ира. Юля, которая верила в любовь. Просто я ей не подходил. И Ира, которая в принципе в любовь не верила. Юля, которую я любил. И вот только что без нее мне было так плохо. И Ира, которую я почти не знал, но на нее было приятно смотреть, и с ней было так легко разговаривать. «По, «Придем, будем попроситься у Олега на озеро». — решил Алмаз. Но когда мы пришли, Олег нас на озеро не пустил, потому что Ира с Егором доваривали суп. Потом мы пообедали, помыли посуду и только после этого пошли купаться. А несчастной Ксении пришлось оставаться в домике, я ей даже посочувствовал. Правда, она сама виновата. Захотелось воду, вот мостки. Ведь ежу понятно, что дно тут у берега проблемное. На этот раз я был единственным дураком, купавшимся в джинсах. Но не раздеваться же... При девчонках до трусов. Егор, естественно, этого факта не пропустил, а громко спросил. Что, нижнее белье с зайчиками? С мышками, огрызнулся я. Еремин, тебе завидно? Защитила меня Ира. Купи себе такие же. Кирилл снова не стал купаться. Похоже, в тени березы кому нравилось куда больше. А может, он стеснялся раздеваться, как и я. Оля, казавшаяся совсем тонкой, в бледно-голубом купальнике сидела на мостках. Оля, давай воду, предложил ей Олег. Держись руками вот тут, а я тебя подстрахую. Так и купался рядом, чтобы она не утонула. А озеро слабо переплыть? Вдруг спросил меня Егор. Не слабо. И мы поплыли. Правда, доплыть успели только до середины. Олег отвлекся от Оли и закричал нам, чтобы не маялись дурью и возвращались. Егор криво улыбнулся. Ну что, плывем назад? Поинтересовался я. Ну, точно. Ну, он улегся на спину. Придется, а то Олег тебя накажет. Ту-ту в город. Да пошел ты. Матвей. Снова услышал я голос Олега и по тону догадался, что мысленный эколог добавил что-то нецензурное. Олег Сергеевич, тут неглубоко, бодро соврал Егор. Еремин. Возвращайся, чего непонятно-то, громко поддержала учитель Ира. Заметь. с удовольствием сказал Егор. Тебя не зовет. И поплыл обратно. Фигня какая-то, словно это Ира имеет для меня большое значение. Больше, чем для него. Я снова нырнул. Чтобы зачерпнуть одна глину и перестать думать о девчонках. Матвей, чего ты там завис, крикнула Ира. Плыви давай. Когда я вернулся, Егор уже сидел на мостках рядом с алмазом. Наплавались? Спросил Олег и, не ожидая ответа, скомандовал. В лагерь. «Посохнуть бы», — предложила Ира. «В лагере? Сохните». «Чего в лагере-то делать?» — возразила Ира. «Скукота. Самое интересное — берег убирать». «Нужно нести мешки с мусором», — сказал Олег. там посмотрим». «Если в шесть часов не будет дождя, то можем сюда вернуться. Смотри, как парит». На обратном пути рядом со мной шла Оля. Но на этот раз она не говорила о непонятном, рассказывала про редкие цветы нашей области. особенно про Венерин башмачок, который рос возле их села, и даже из города студенты приезжали на него посмотреть. Ира шла неподалеку и бросала на меня удивленные взгляды, мол, почему я иду с Олей? Егор, наоборот, был в отличном настроении и описывал вокруг Иры круги. Забегал вперед, расставляя руки и не давая Ире пройти, а та его отталкивала, злилась. Он пытался заговорить с ней, но не получалось. Тогда Егор снова забегал вперед, пытаясь при этом оттолкнуть с дороги меня, Хотя, если разобраться, я ему сейчас совсем не мешал. «Ой, щавель!» – удивленно сказала Оля, когда мы были уже на краю лагеря. А я его не замечала. «Купи очки!» – пошутил Алмаз. «А давайте его насобираем и завтра сварим щавелевый суп», – предложила Оля. «Угу», – хмыкнул Егор. «А еще березовых листьев, крапивы и подорожника. Сожрем все это, отрастим хвосты, начнем давать молоко и мычать». «Не ожидала, что ты будешь давать молоко», — заметила Ира. «А в крапиве полезные витамины», — добавила Оля. «Хорошая идея», — добавил Олег. «Собирайте, а я пойду к контейнеру. Надо утрамбовать мусор по мешкам, чтобы объем получился поменьше. Егор пойдет со мной, раз ему щавель собирать не по нраву». Егор хотел что-то возразить, но Ира тут же сделала ему ручкой. «Чао, Еремин!» Уля отправилась высматривать Чавель в жиденькой траве, а Ира дождалась, пока скроется Олег с Егором и повернулась ко мне. «Матвей, почему ты вчера на костре не сказал ничего про любовь? Ты тоже в нее не веришь?» «Я знаю, что она бывает», — ответил я, — «только об этом все не говорят». «И как оно?» — спросила она. Я посмотрел ей в глаза, пытаясь угадать, серьезно она говорит или прикалывается, — Кажется, серьезно. Наверное, у всех по-разному. А у тебя? Я молча наклонился над травой. У меня уже все было в прошлом. Было хорошо, а закончилось плохо. А будет ли еще неизвестно. Ведь если будет, кто знает, может, так же плохо кончится. Наверное, тогда лучше, чтобы не было. Лучше просто жить, тихо и спокойно, а не летать, как на американских горках. «Любит тебя, не любит, бросит, не бросит». «Ладно. Поняла, отстала», — проворчала Ира и тоже занялась поисками нужных листочков.